Вдалеке слышались раскаты грома. Гроза уходила к югу. Тишину леса нарушали только звон цикад и нежные голоса древесных лягушек. У вас есть дети? – спросил Тим. Нет. Вы не собираетесь жениться на Элли Сетлер? Нет. Она в будущем году выходит замуж за очаровательного врача из Чикаго. О. Тим, видимо, удивился. После недолгой паузы он поинтересовался. «А на ком вы хотите жениться?» «Я не думаю, что мне стоит на ком-нибудь жениться». «Я тоже не собираюсь жениться», — сообщил Тим. «Они прошли еще немного, и Тим спросил. «Мы будем идти всю ночь?» «У меня на это сил не хватит. Надо будет остановиться, по крайней мере, на несколько часов», — ответил Грант и взглянул на часы. «Время у нас еще есть. Нам надо вернуться не позже, чем через пятнадцать часов, пока корабль...» не дошел до материка. «А где мы остановимся?» тут же спросил Тим. Гранта самого мучил этот вопрос. Первой его мыслью было взобраться на дерево и поспать там. Но чтобы обезопасить себя от зверей, надо взобраться достаточно высоко, и Лекси может во сне сорваться и упасть. К тому же на жестких ветвях они вряд ли смогут сладко выспаться, по крайней мере, Он сам точно не отдохнет. Нет, нужно подыскать действительно безопасное место. Грант вспомнил, как перед посадкой самолета он рассматривал план парка. В каждой его части имелись отдельно стоящие здания. Грант не знал, как они выглядели, потому что их индивидуальные планы не прилагались». Не помнил он и где именно они стояли, но зато ему запомнилось, что здания были рассеяны по всему парку, значит, они могут быть и где-нибудь неподалеку. Вот только выбраться с территории тиранозавров посложнее, чем просто пройти через поваленную ограду. Чтобы найти такое здание, надо придумать какую-то стратегию поиска, и лучшей стратегией будет Тим». Ты не мог бы подержать сестру? Я хочу влезть на дерево, посмотреть по сторонам. Сверху было хорошо видно. Лес, ряды деревьев уходили вправо и влево. Впереди, на удивление, близко лес кончался. Вдоль опушки тянулось защитное ограждение, за которым белел забетонированный ров. За ними лежало большое открытое пространство. Грант решил, что там должна быть территория ящера-ногих динозавров. Вдали снова росли деревья, а дальше... Дальше тусклый свет Луны мерцал на океанских волнах. Откуда-то донес рев динозавра, но это было далеко. Грант надел взятые у Тима очки для ночного видения и снова осмотрелся. Проследив взглядом за серой изогнутой полосой бетонного рва, он увидел то, что искал. Темная полоса служебной дороги вела к плоской прямоугольной крыше. Крыша хоть и невысоко, но все-таки была приподнята над землей, и она была недалеко. приблизительно в полукилометре от дерева. Когда Грант спустился вниз, Лекси хлюпала носом. Что стряслось? Я слышала зверя. Он нас не тронет. Ты проснулась? Пойдем. Они подошли к забору высотой три с половиной метра со спиралью из колючей проволоки наверху. В лунном свете забор казался еще выше, чем был на самом деле. Сразу же за ним начинался ров. Лекси нерешительно посмотрела на преграду. «Ты сможешь перелезть?» — спросил ее Грант. Она отдала ему бейсбольную перчатку и мяч. «Конечно, смогу запросто!» — и стала карабкаться вверх. «Спорим, что Тим не перелезет?» — Тим вздрогнул и злобно прошипел. «Заткнись ты!» — Тим не боится высоты. Не боюсь. «А вот и боишься. Ни капельки. Тогда догони меня!» Грант обернулся к Тиму. Даже в темноте было видно, как тот побледнел. «Ты перелезешь, Тим?» «Конечно! Тебе помочь?» «Тимми, трусишка!» — крикнула Лекси. «Дура набитая!» — проворчал Тим и полез на забор. «Холодно!» — пожаловалась Лекси. Они стояли по пояс в вонючей воде, застоявшейся в бетонном рву. Забор был преодолен без осложнений, если не считать того, что Тим порвал шорты, а колючую проволоку, протянутую поверху ограждения. Потом они спустились в ров, и теперь Грант искал, как из него выбраться. «По крайней мере, я помогла вам перетащить Тимми через забор», — похвасталась Лекси. «Он же всего боится». «Благодарю за помощь», — язвительно ответил Тим. В свете луны он видел какие-то комки, плавающие на воде. Тим шел вдоль рва, глядя на бетонную стену. Бетон был гладкий, и выбраться наверх не представлялось возможным. «Ой!» — крикнула Лекси, показывая пальцем на воду. «Не бойся, Лекси, оно тебе ничего не сделает». Гран в конце концов, нашел в бетонной стене трещину, вдоль которой к воде спускалась лиана. Он повис на лиане, она выдержала его вес. «Дети, вперед!» Они вскарабкались по лиане и вышли на открытое пространство. Уже через несколько минут путники подошли к насыпи, за которой ниже уровня земли была проложена служебная дорога. Она вела направо к зданию подсобных служб. Они прошли мимо двух датчиков движения. Грант с огорчением отметил, что лампочки на них не горят, а значит, датчики не работают. Прошло уже больше двух часов после отключения электричества, и восстановить его до сих пор не удалось. «Откуда-то издалека донесся рев тираннозавра». «Он близко!» — испугно прошептала Лекси. «Нет», — успокоил ее Грант. «Мы уже в другой части парка». Они спустились к поросшей травой насыпи и направились к угрюмому зданию, напоминавшему большой блиндаж. «Что это?» — спросила Лекси. — Убежище, — ответил Грант, надеясь, что говорит правду. Вход перегороженной массивной решеткой был настолько широк, что в него мог проехать грузовик. Внутри виднелись охапки свежей травы и кипы сена, разбросанные среди какого-то оборудования. Решетчатые ворота были заперты на большой висячий замок. Пока Грант изучал его, Лекси проскользнула между массивными прутьями. «А ну, все за мной!» Тим пробрался следом за ней и сообщил. «Я думаю, доктор Грант, у вас тоже получится». Мальчик оказался прав. Грант, хотя и с трудом, но все же протиснулся внутрь и тут же ощутил полное изнеможение. «Интересно, здесь есть хоть что-нибудь съедобное?» — осведомилась Лекси. «Только сено!» — Грант распотрошил кипу сена и разбросал его по полу. В середке сено было теплое. Путники улеглись и сразу почувствовали приятное тепло. Лекси свернулась калачиком, Тим ее обнял. Грант услышал, как в долине громко трубят Ящероногие динозавры. Дети, не промолвив ни слова, заснули, размеренно посапывая. Грант посмотрел на часы, но было слишком темно. Лекси пригревала его сбоку. Грант закрыл глаза и заснул. Контрольный пост. Едва Малдон и Дженнаро вошли на контрольный пост, Арнольд хлопнул в ладоши и закричал. «Ага, попался, сукин ты, сын! Что там?» — спросил Дженнаро. Арнольд указал на экран. «Вот!» — с довольным видом сказал Арнольд. «Что вот?» — переспросил Дженнаро. «Я, наконец, нашел команду!» Возвращающую программу к исходному виду команда «Find Obji» восстанавливает связанные друг с другом параметры, а именно общее питание и напряжение на защитных ограждениях». «Это хорошо», — кивнул Малдун. «Но эта команда делает и кое-что еще», — продолжал Арнольд. Она затем стирает в программе все строки, где она упоминается, и таким образом уничтожает все следы своего существования. Ловко придумано. Дженаро покачал головой. Я плохо разбираюсь в компьютерах. На самом деле он разбирался достаточно, чтобы понимать, что означает, когда оснащенная высокими технологиями компания получает доступ к чужим программам. Это означает... «Большие, огромные неприятности!»